Глава 49. Полицейское управление Монпелье. Торговый автомат проглотил монеты люка и выплюнул в пластиковый стаканчик струю коричневой жидкости. Стаканчик был таким непрочным, что инспектор с трудом приподнял его и поднес к губам. Возвращаясь по коридору в офиске Е, он сделал глоток и брезгливо поморщился. На стене в коридоре висел плакат, извещавший о розыске пропавших людей. Этот плакат с фотографией подростка, исчезнувшего несколькими днями раньше, Расклеили буквально повсюду. Люк видел его даже в той деревне, где жил старый священник. Он посмотрел на часы. Кейе уже опоздал на десять минут. Симон должен был обменяться с ним записями по делу Бена Хоупа и показать новую информацию, полученную по каналам Интерпола. Почему провинциалы всегда такие медлительные? Он шагал взад и вперед по коридору, поглядывая на плакат, сделав еще глоток из пластикового стаканчика. Люк решил, что пить такое пойло не стоит. Он приоткрыл стеклянную дверь в офиске Е и посмотрел на секретаршу, которая печатала на машинке. Светловолосая блондинка приподняла голову. «Где тут можно раздобыть хороший кофе?» — спросил Симон. «Желательно поблизости. Кто-то наполнил ваш автомат микстурой для диареи». Секретарша усмехнулась. «Чуть дальше по дороге, мсье, вы найдете приличное кафе. Я всегда хожу туда. Спасибо. Если ваш босс когда-нибудь придет, передайте ему, что я вернусь через несколько минут. Договорились?» и подскажите, куда я могу вылить эту дрянь?» «Дайте ее мне», — засмеявшись, ответила она. Передавая стаканчик, Люк склонился через стол и заметил открытую папку с фотографией Марка Дюбуа, пропавшего мальчика. К папке был приколот небольшой полиэтиленовый пакет с какими-то вещами. «Спасибо и до встречи. А кафе находится в той стороне или в этой?» Он указал два направления от окна на улицу. «В той». Симон направился к двери и вдруг остановился, словно что-то вспомнил. Он вернулся к столу, наклонился и еще раз взглянул на папку. «Откуда это у вас?» — спросил он. «О чем вы, все «Эти вещи в пакете». Он указал пальцем на предметы, привлекшие его внимание. «Где их нашли?» «Это вещественные доказательства по делу пропавшего Дюбуа. Записная книжка и пара вещей, принадлежавшие мальчику». «А как насчет этой штуки?» — спросил Люк, указав на медальон. Секретарша нахмурилась, их нашли в комнате мальчика. Наши парни считают, что медальон не связан с похищением. Я как раз печатаю отчет по этому делу. А почему вы спрашиваете? Симон торопился. Ему надо было пройти три квартала от участка, добраться до кафе и вернуться обратно, поэтому он решил воспользоваться полицейской машиной без опознавательных знаков. Через три минуты Люк вышел из заведения, неся в руках брешь и стаканчик того, что действительно напоминало настоящий кофе, Он сел в машину и отхлебнул божественного напитка, его настроение сразу улучшилось. Кофе помогал ему приводить мысли в порядок. Задумавшись, он не заметил фигуру, подошедшую к машине, затем дверь открылась. Бен Хоуп сел рядом с ним на пассажирское сиденье и приставил к его голове небольшую беретту. 38 калибр», — предупредил он Люка, — «так что ведите себя аккуратно». Симон мрачно посмотрел на англичанина. Со вздохом вытащил револьвер из кобуры и, держа оружие двумя пальцами за ствол, молча передал его Бену. — У вас крепкие нервы, Хоуп. Давайте покатаемся. Они выехали из города и направились на северо-запад к буа вален после чего свернули на лесную дорогу, идущую вдоль берега реки Муссон. Через несколько километров Бен указал на поляну среди деревьев. — Сверните туда, — сказал он. Машина проехала по грязной дорожке и остановилась под тенью деревьев. Бен навел на Симона пистолет и сопроводил его к речному берегу, где искрящаяся синяя вода бурлила у темной скалы. — Разрешите вопрос, майор Хоуп, — произнес Симон. — Вы собираетесь прикончить меня? — Уже навели справки, — с улыбкой спросил Бен. — Я не убиваю хороших парней. Мы с вами просто прогуляемся по такому красивому месту. Симон обернулся и проверил, насколько близко от него находится Хоуп. Дистанция не позволяла выхватить у него оружие. Они спустились к реке, Бен указал пистолетом на плоский валун. Когда люк сел на камень, Хоуп устроился на траве в двух метрах от него. «О чем мы будем говорить?» — спросил инспектор. «Ну, «Для начала расскажите, зачем вы спустили на меня собак?» Симон засмеялся. «А почему я не должен был это делать?» «Потому что я не убийца». «Вот как! Но куда бы вы ни поехали, мы находим в вашем кельваторе мертвые тела». А похищение инспектора и угроза ему оружием похоже на поведение невинного человека? Не я начал. Вы понимаете, что я перечисляю пункты вашего обвинения? Да, понимаю, — ответил Бен. Но у меня есть своя работа, и я не смогу ее сделать, если ваши люди будут болтаться у меня под ногами. В этом как раз и заключается наша работа, мистер Хоуп. Где Роберт Райдер? Сами знаете, ее похитили. — Я уже не могу сосчитать, сколько раз ее похищали, — ответил Симон. — Это случилось впервые. Мы с ней работали над общим проектом. — Каким проектом? — Извините, я не могу рассказывать вам о нем. — Я так понял, вы привезли меня сюда, чтобы поделиться важной информацией? — Да. Вам о чем-то говорит название «Гладиус домини»? — Говорит. После некоторых колебаний признался Симон. Одна из ваших жертв имела татуировку с такой надписью. Этот тип не был моей жертвой. Его застрелил кто-то из своих. Пуля, попавшая в него, предназначалась мне или Роберте Райдер. Так в какую же хрень вы влезли, мистер Хоуп? Я думаю, нас преследует какая-то секта христианских фундаменталистов. Возможно, даже больше, чем секта. Они хорошо организованы и обеспечены финансами. Их люди знают свое дело. Именно они похитили Роберту. Зачем? Чего они хотят от Райдер? На прошлой неделе они пытались убить ее и меня. Я не знаю, что побудило их к этому, но я должен спасти Роберту. — Этим займется полиция, — возразил Симон. — Нет, борьба с похитителями — моя профессия. Я знаю, что происходит, когда в такие дела вовлекается полиция. Мне приходилось видеть результат. Жертв обычно присылают по кускам. Вы должны отойти в сторону и позволить мне разобраться с этими парнями. А я дам вам кое-что взамен. Вы не в том положении, чтобы торговаться со мной. — Разве? — с усмешкой спросил Бен. — А у кого из нас оружие? — Неужели вы думаете, что так легко отвяжетесь от меня, майор Хоуп? — Но ведь и вы не отвяжетесь от меня, инспектор Симон, — ответил Бен. — Я могу убить вас прямо сейчас. И я могу добраться до вас в любое время, когда захочу. Да — Да-да, диверсионные действия вас этому учили в армии, верно? Я не угрожаю вам. Я только хочу, чтобы мы помогли друг другу. Симон поднял брови. «Какая мне в этом выгода? Я отдам вам людей, убивших жандармов на набережной. Кроме прочего, они застрелили Мишеля зарди и совершили покушение на жизнь Роберта Райдер, пока вы считали ее чокнутой американкой». При этом напоминании Симон смущенно посмотрел вниз на свои ботинки. «Это для начала», — продолжил Бен. «Я думаю, к тому времени вы уже поймете, куда ведет след». «Ладно, что вы хотите». «Мне требуется кое-какая помощь». Бен бросил ему карточку с номером телефона, который назвал ему «Лысый под мостом». «И что мне нужно делать?» — недоуменно спросил Люк, разглядывая карточку. «Пока просто слушайте. Пусть ваш самый опытный сотрудник в Париже позвонит по указанному телефону. Ему ответит человек, называющий себя Саулом. Ваш парень должен представиться Мишелем Зарди». «Но Зарди мертв». «Да», — кивнул Бен. «Однако Саул думает, что Зарди жив, и, возможно, он считает, что тот каким-то образом связан со мной. Не волнуйтесь о деталях. Пусть ваш парень скажет Саулу, что Бен Хоуп возвращается в Париж, что он ведет двойную игру и готов сдать его за хорошую цену. Пусть он назовет действительно большую сумму и договорится о встрече». Симон прикусил губу, пытаясь сложить в уме все части информации — — Когда ваши люди возьмут Саула, нажмите на него посильнее, — продолжил Бен. — Скажите ему, что вам известно о Гладиус-Домине, что лысый подельник продал его перед смертью, и что ему лучше рассказать всю правду об этой организации. — Я не понимаю хода ваших мыслей, — хмуро проворчал Симон. — Вы проясните ситуацию, если сделаете так, как я сказал. Но нужно действовать быстро. Симон помолчал пару минут, размышляя над словами Хоупа. Бен опустил пистолет на бедро. Он поднял с земли гальку и швырнул ее в реку. «Ладно, расскажите мне о вас и райдер», — попросил Симон. «Вы любовники?» «Нет», — после паузы ответил Бен. «Такие люди, как мы с вами, не приносят женщинам ничего хорошего», — задумчиво сказал Симон. По примеру Бена он тоже швырнул в реку камень. Оба проследили за его полетом и падением. По воде разошлись круги, брызги в солнечном свете... «Заискривались яркими огнями. Мы одинокие волки. Вместо любви мы приносим горе и боль. И тогда они уходят. Это ваш личный опыт». Симон посмотрел на него, печально улыбнулся и кивнул. «Она сказала, что жизнь со мной похожа на кладбище. Все, о чем я говорю и думаю, связано со смертью. Но это моя работа. Единственное, что я знаю». «Вы делаете свою работу довольно умело», — отметил Бен. «Довольно умело», — согласился Симон, — «но недостаточно хорошо. Именно поэтому оружие сейчас у вас...» Бен бросил ему револьвер в знак моего доверия. Инспектор с удивлением взглянул на него и сунул оружие в кобуру. Бен предложил ему сигарету, и они закурили, любуясь стремительной водой и наслаждаясь пением птиц. Затем Симон повернулся к Бену. «Хорошо. Предположим, я пойду на сотрудничество с вами». Но у меня есть еще одна просьба. — Какая? — Я хочу, чтобы вы помогли нам найти пропавшего подростка. Ведь вы профессионал в этом деле, верно? — Вам удалось собрать обо мне почти всю доступную информацию. Вы хорошо осведомлены. Мне рассказал об этом ваш друг-священник. Я сначала не поверил ему, но потом узнал через Интерпол. Это же вы вернули похищенного Хулиана Санчеса? Испанская полиция до сих пор удивляется его таинственному спасению. Кто-то проделал очень тяжелую работу. Бен пожал плечами. Отвечу вам честно, и не для протокола. Я действительно имел отношение к этому делу, но мне трудно обещать вам что-то. У меня нет времени. Я должен найти Роберту. А если я скажу вам, что пропавший парень как-то связан с похитителями Райдер?» Бен бросил на него острый взгляд. — Что, черт возьми, вы имеете в виду? — В комнате юноши нашли золотой медальон, — ответил инспектор. — Я уверен, что вы узнаете символ, выгравированный на нем меч с геральдической лентой, на которой написаны два слова — Гладиус Домини.